Голова 218. Решимость. В секте Небесного облака большинство культиваторов зарождающейся души были во внешней секте, но было еще несколько и во внутренней секте. Тем не менее, большинство из этих культиваторов зарождающейся души были сосредоточены на алхимии и редко на поединках. Например, в этом южном дворе есть культиватор стадии зарождающейся души, который в настоящее время находится в подземной камере южного двора, ближе всего к жили земного огня. и Использует свой собственный огонь зарождающейся души с земным огнем, чтобы сделать таблетку, которая может усилить его культивацию. На полпути к южному двору Ван Линь полностью скрыл свою ауру и двигался как призрак так, что никто его не заметил. В этот момент он стоял у южного двора, смотрел на клубящиеся потоки белого тумана и, сделав вдох, не раздумывая, шагнул внутрь. Чэнь-сянь сказал Ваналиню, где он жил. Туман не имел никакого влияния на нынешнего Ван Линя В тот момент, когда он распространил божественное сознание, Он смог ясно увидеть все, что было в Южном дворе. Вблизи от центра двора Ван Линь заметил колебания духовной силы. Он мог ясно видеть, что там был культиватор ранней стадии зарождающейся души. В тот момент, когда божественное сознание Ван Линя пронеслось через него, этот культиватор зарождающейся души тоже заметил присутствие Ван Линя. Культиватор уже собирался выйти из своего укрытия, но вскоре его тело замерло, и он посмотрел на алхимическую печь, испускающую лекарственный аромат, и на мгновение замешкался. Что касается Ван Линя, в тот момент, когда он узнал, что там был культиватор стадии зарождающейся души, и только на ранней стадии, он сразу же взмахнул правой рукой, и из его рукава сразу же вырвался маленький черный флаг. Почти мгновенно флаг вырос и окутал то место, в котором находился культиватор стадии зарождающейся души. Ван Линь холодно усмехнулся. Если культиватор достиг бы уже среднего этапа стадии зарождающейся души, то он бы сразу отказался помогать Чэнь Сяню и уже ушел бы. Но так как культиватор стадии зарождающейся души был только на раннем этапе, Ван Линь не боялся. Хотя флаг ограничений был бы слабее без его контроля над ним, он все еще может посадить в ловушку культиватора на ранней стадии зарождающейся души на четверть часа. Четверти часа было достаточно для Ван Линь, чтобы сделать все, что он хотел сделать. Ван Лин больше не беспокоился о культиваторе зарождающейся души, пока он продолжил ходить в белом тумане. Никто не заметил, что он запер в ловушке культиватора, зарождающий с туши флагом ограничений. Ван Линь спокойно пробрался сквозь белый туман и вскоре добрался до жилища Чин Сяня. Во время сканирования своим божественным сознанием Ван Линь уже обнаружил, что Чин Сянь находится внутри, но его нынешнее состояние было немного опасным. Ченсянь Сянь лежал на кровати, глядя в потолок. Два потока слез стекли из его глаз, и духовная энергия в его теле была в состоянии хаоса. Рядом с ним стоял мужчина среднего возраста с немного пухлым телосложением, Этот человек нахмурился, правой рукой сжал рот чиньсяня и бросил туда пилюлю, ругая себе под нос, когда запихивал ее в рот. Зайчонок, я тебе давно говорил, что красота женщины — это проклятие. Но ты не послушал, да? Особенно эта девушка по имени Тонг. Она очень хитрая и коварная. Она не из тех, с кем ты можешь справиться. Теперь ты понимаешь, с этого момента перестань думать о том, чтобы бегать за девушками и следуй за своим мастером в изучении алхимии». Это правильный путь. Чэньсян не слушал ни одного слова из этого. Когда таблетки попали ему в рот, духовная энергия в его теле медленно успокоилась. Его мастер вздохнул и сказал. «Я знаю, что ты расстроен. Сколько раз ты ходил туда? Если бы я не отбросил свою гордость, ты бы уже потерял свою жизнь. Восточный двор — это не то место, куда ты можешь вламываться. Не вини меня за то, что я наложил ограничения на свое тело. «Восточный двор прислал известие, что если ты еще хоть раз попробуешь сглупить, твоя культивация будет разрушена!» Среднего возраста мужчина покачал головой и вышел из комнаты. Ван Линь стоял за пределами двора. Видев всё это, он поразмыслил некоторое время, а затем прыгнул во двор. Мастер Чэньсяня совершенно ничего не заметил, и он спокойно вошел в жилище Сяня. Он посмотрел на него и взмахом правой руки мгновенно разрушил ограничения, сковывающие его движение. Чэнь Сянь немедленно сел. Дрожа всем телом, он оставился на Ван Линя с ненавистью в глазах, стиснул зубы и сказал. «Тебя-то, сука, послала убить меня, да? Сделай это! Я не боюсь!» Ван Линь был в маске, к тому же его аура и уровень культивации сильно отличались от его прежнего аватара, поэтому Чин Сянь не мог узнать его. Ваналин взглянул на Чин Сяня, вскинул левую руку, и тут же перед ним появилось ограничение, которое мгновенно распространилось и окутало весь дом. Глаза Чин Сяня округлились, Затем он трагически улыбнулся и сказал, "Это сука хороша. Она может пригласить старейшин из внешнего двора, чтобы разобраться с таким ничтожеством, как я. Давай убивай! Если я хоть моргну, то моё имя не Чэнь-Сянь!» После установки ограничения Ван Линь холодно сказал, «Меня на самом деле кое-кто просил прийти, но чтобы помочь тебе, а не убить тебя. Скажи мне, что произошло. Чем больше деталей, тем лучше». Чэнь-Сянь был ошеломлён. После того, как он взглянул на Ван Линя, он колебался и спросил. «То просил старшего приехать!» Ван Лин нахмурился и холодно ответил. «Я дам тебе всего три предложения. Это было первое. Если что-то до тех пор не будет должным образом объяснено в следующих двух предложениях, я ухожу». Чэнь Сянь стеснул зубы, на его лице появилось выражение решимости. «Гуан Сонь из восточного двора! Это она! Она ответственна за все это!» Причина, по которой она сблизилась со мной, была в том, что она охотилась за великой обезьяной и второй обезьяной. Ван Линь немного поразмыслил и спросил. «Это были твои духовные обезьяны?» Вопрос Ван Линя был очень умён. В секте Небесного Облака было много духовных зверей, которых использовали для алхимии. Если бы это было так, то, что Гонь Сунь Тонг сделала, было не совсем неправильно. Чэнь Сянь кивнул и сказал. «Я знаю, что старший имеет в виду...» На великая обезьяна и вторая обезьяна не являются духовными зверями секты Небесного Облака, а были найдены мной еще до моего вступления в секту Небесного Облака и попали сюда вместе со мной. И согласно правилам секты, владельцем этих двух духовных зверей являюсь я». Глаза Ван Линя были спокойны, и он медленно спросил. «Так э, что? Это Гунь Сунь Тонг сблизилась с тобой, а затем попросила у тебя двух духовных обезьян? Ты хотел доставить ей удовольствие, так что ты отдал ей духовных обезьян». «Верно?» Очень сильно на лице появилось выражение сожаления, и он взволнованно ответил. «Но... но я думал, что она хотела использовать духовную обезьяну в качестве средства передвижения. Я никогда не думал, что ее целью было ядро духовной обезьяны. Ядро великой обезьяны уже удалено и пропало без вести. Я предполагаю, что она мертва. Теперь только меньшая обезьяна осталась. Я много раз ходил в восточный двор, чтобы попросить эту суку вернуть вторую обезьяну обратно. Но каждый раз, когда меня не пускали... Появлялся Лусон, ученик мастера Му из внешней секты. Именно он много раз ранил меня». Алин слегка нахмырился. Первоначально он не хотел ввязываться во все это, но так как Чэнь-Сянь помог ему получить рецепт пилюли изложения основы, он должен был помочь. После того, как он немного поразмышлял, Ван Ванолинь посмотрел на Чэнь-Сяня и спросил. «Как ты хочешь отомстить?» Глаза Чэнь-Сяня были кроваво-красными. Он сказал, скажи сейчас зубами». «Если вторая обезьяна все еще жива, то я буду рассматривать этот вопрос как мою собственное вино. Но если она мертва, то я хочу, чтобы они умерли!» Ван Линь кивнул и спокойно сказал. «Как пожелаешь». С этими словами он отступил и исчез без следа. Ченсянь безучастно смотрел на то место, где был Ван Линь. В его глазах было ощущение растерянности. После того, как Ван Линь покинул комнату чэнь он быстро направился к восточному двору. Как только он собирался покинуть южный двор, то вдруг остановился и посмотрел вдаль. Он почувствовал колебание божественного сознания в этом направлении. После того, как он поразмышлял немного, он махнул рукой и исчез без следа. В тот момент, когда его тело исчезло, Лиму Ван прибыла так быстро, как молния. За ней был мужчина среднего возраста по-прежнему с нежным выражением на лице. Мужчина среднего возраста нахмурился и медленно спросил. «Младшая сестра, что ты ищешь?» Лимован остановилась. Через каплю крови в ее лбу она могла четко чувствовать, что этот человек стоял прямо здесь, но почему она не могла его видеть? Лимован горько усмехнулась. Она была очень умным человеком и сразу поняла, что это было, потому что он не хотел ее видеть. Лимован прикусила нижнюю губу, и лицо было наполнено горем, и она сказала, «Я знаю, что ты здесь. Почему ты не хочешь встретиться со мной даже один раз?» Выражение мужчины среднего возраста внезапно изменилось. Он раскинул свое божественное сознание, но никого не нашел. Он нахмурился и подозрительно посмотрел на Лиму Ван. «Младшая сестра, кто здесь?» «Там никого нет!» И Лима Ван даже не смотрела на человека среднего возраста. Она закрыла глаза и медленно успокоилась. «Ван Эр не просит больше ни о чем, но только хотя бы раз увидеть тебя». Эти 200 лет Ван Эр зависела от бутылки духовной жидкости, чтобы сохранить свою жизнеспособность. Если ты не готов выйти, тогда Ван Эр убьёт себя прямо сейчас, чтобы освободить себя от этой навязчивой идеи. Его голос был очень низким, но был полон решимости. Глаза человека среднего возраста загорелись, когда он внимательно осмотрелся. В этот момент что-то проявилось в пустом воздухе. Почти сразу же темная фигура появилась из ниоткуда. Это был Ван Линь. В тот момент, когда он появился, выражение человека среднего возраста вдруг скривилось, но он не решился действовать необдуманно, а медленно двинул руку к своей сумке. Лима Ван смотрела на ванолине, хотя ванлинь был одет в маску, она могла четко сказать, что этот человек был человеком из ее прошлого. Ты пришел? прошептала Лима Ван. Ван Линь криво улыбнулся и спросил: Зачем ты так? С этими словами он холодно посмотрел на мужчину среднего возраста и спокойно сказал «В тот момент, когда твоя рука прикоснется к сумке, станет последним моментом в твоей жизни». Правая рука мужчины среднего возраста внезапно остановилась, его лицо снова изменилось. Чувство, которое вызывало в нем Ван Линь, было слишком странным. Он явно был только на поздней стадии формирования ядра, но давление, которое оказывало Ван Линь, делало его похожим на культиватор разрождающейся души. Он не сомневался, что если его рука коснулась бы сумки, Ван Линь мгновенно убил бы его. Большие капли пота появились у него на лбу, когда он быстро сказал. «Так как брат является другом младшей сестры Ли, то ты — друг секта Небесного облака. Как бы я посмел быть грубым? Брат понял меня неправильно». Лиму Ван посмотрела на Ван Лине. Она хотела сказать тысячи слов, но не могла произнести ни одного. Она немного подумала, а потом спросила. Если у тебя еще тот нефритовый талисман?» Ван Ринь посмотрел на красивую женщину перед ним и после короткого молчания он покачал головой и сказал «Я его выбросил». Тело Лима Ван задрожало, в её глазах появилась печаль, она заставила себя успокоиться, поджала губы и прошептала «Так как ты его выбросил, ну что ж, ладно». Он был недорогим. Несмотря на то, что она сказала это, она ощутила невыносимую боль в груди. Эта боль была как наводнение, которое собиралось утопить ее сердце. Этот нефритовый талисман с лазурным драконом был тем, на что она потратила все ее усилия и даже использовала свою жизненную силу в качестве цены для успешного создания. Если бы не тот факт, что она пожертвовала слишком многим для него тогда, она была бы по крайней мере уже на пике формирования ядра со всеми таблетками, что она приняла, если не на стадии зарождающейся души. Как еще могла она застрять на ранней стадии формирования ядра? В тот момент, когда она услышала, что нефритовый талисман был просто выброшен Ваналинием, ее сердце ощутило боль. Эта боль была настолько сильной, что, несмотря на все ее усилия, чтобы успокоить себя, ее тело все еще дрожало, а ее лицо стало бледным. Ваналини повернул голову и больше не смотрел на Лемован. Он задумался немного и сказал: «Я ухожу». Ваналини медленно повернулся и пошел прочь. Сердце Лемован болело. Она слабо улыбнулась в спине Ваналини. Хотя это была улыбка, в ее глазах был явный безмолвный крик. «Предок секты Небесного облака хочет, чтобы я сформировала пару двойного культивирования с этим человеком. У меня были причины откладывать этот сброс раньше, но теперь у меня больше нет причин. Если ты все еще будешь в стране чуть через три месяца, то, пожалуйста, приходи на церемонию». Ноги Ваналине мгновенно задрожали. Очень сложное чувство сплыло в его сердце, и он начал думать. Глаза Лим Иван светились. пока она ожидала его ответа. Этот мужчина среднего возраста наконец понял, почему лимуван всегда была так против стать парой культивации. Причиной был этот человек. Несмотря на то, что его лицо было спокойным, следы убийственного намерения появились в его сердце. Ванолинь размышлял в течение длительного времени. Он сказал низким тоном, стоя спиной к Лиму Ван, «Поздравляю». С этими словами он медленно ушел. Тело Лиму Ван дрогнуло. После долгого времени слёзы текли из ее глаз. И она пробормотала про себя. «Ненавижу тебя! Ненавижу тебя!» Мужчина среднего возраста выдохнул. Он мягко сказал. «Младшая сестра, он уже ушёл!» Лимован прикусила нижнюю губу. Она проигнорировала мужчину среднего возраста и вернулась к себе домой. Лицо мужчины было еще нежным, но он холодно улыбнулся в своем сердце. Он подумал... «Если бы у вас не было двухсотлетней инь, я бы не просил согласия предка на то, чтобы нам стать парой культивации. С помощью вашей инь всех таблеток, что я собрал, прорыв к стадии зарождающейся души является лишь вопросом времени. Если бы мы договорились раньше, я бы до сих пор был вежлив с тобой, но теперь я решил, что как только достигну зарождающейся души, то собираюсь заставить заплатить тебя за все те разы, что ты отвергала меня». Ван Линь покинул «Южный двор». Несмотря на то, что он был жестоким человеком, он все еще чувствовал много сожалений по отношению к Лиму Ван. Дело было не в том, что он не смог принять ее, но путь, который он должен пройти, просто не подходит для того, чтобы женщина шла вместе с ним.